ова 9. 1698 год, август 25. Москва. Возвращение царя проходило пышно. Его обставляли как успех, чего именно неважно, просто успех. Стараясь таким образом смягчить нрав государя. Тот, впрочем, получив ещё в Вене обстоятельный доклад от Рамадановского, успел перегореть. И если поначалу буквально рвало металл, Тот момент возвращения отошёл, чему очень сильно поспособствовал Меншиков, который до появления будущей Екатерины выступал очень важной фигурой при царе, имея таланты по сдерживанию буйных всплесков Петра Алексеевича. Да, тот был крайне недоволен ситуацией. Да, был рассержен, но не выходил при этом за рамки В конце концов единая сильная оппозиция была уничтожена физически, и клан Милославских по сути распался. Тут и утрата номинального лидера и участие в подавлении организованного ими же мятежа, из-за чего положение многих пошатнулось. Проединство внутри речи не шло. Люди попросту не доверяли представителям других родов. Это раз за разом и рассказывал Петру Меншиков. И раз за разом пробивался дальше за волну гнева, стараясь достучаться до разума. Всё-таки царя задел факт гибели особ царской крови. Да, от Марии Милославской. Но всё ж таки это были его сёстры и племянницы, и в общем перегорел. Устал злиться из-за крайней сильной вспышки поначалу. Это ведь в оригинальной истории он приехал встревоженный, обнаружил, что хвосты бунта почищены и виновных не наказать, вот и вспыхнул, стал вымещать свою злость на тех, до кого мог дотянуться, на стрельцах, то есть. А тут пустота, боль утраты и какая-то лёгкость, что ли, облегчение, перемешанное с тревогой за рот. Ветремановых осталось очень немного. Первым делом он встретился со своей сестрой, которой было уже 25 лет от роду. И она всё ещё числилась девицей незамужней по бумагам во всяком случае. Погуляла и хватит, сказал он ей тогда. Замуж тебе надо. Совсем ты меня не любишь, покачала Наталья головой, глядя на брата сукором. Ты сама видишь, сколько осталось. Я желе со мною ли Лёша их что случится, так и всё. Вышли все. Ты же обещал, поджав губы произнесла Наталья. Обещал? Потому я не волю. Сама себе выбери того, кто люб. Вот даже как. А если иноземца какого выберу? Выбирай, только сама понимаешь. Случишь что? Ваши дети могут престол занять. Так что выбирай с умом. Даже на турка или перса согласишься. С ума-то не сходи, а льв горем собралась. А вот Лёша шутит, говорит, что брать в женихи надо какого принца из православной Абиссинии, дабы через сто укрепиться в Африке. Чего? Вытерщился на сестру Пётр. Абиссинии. Это земля, лежащая к югу от владений мамлюков. Там проживает чернокожий народ, принявший Христа в числе первых. Ещё когда держава Рамея пребывала в зените славы, потом их отрезали от христиан Магометане, но, как говорят, вера своей они держится. Ты на солнышке что ли перегрелась? произнёс царь, потрогав рукой её лоб. Сам же говоришь, выбирай кого хочешь. А там люд православный, хоть и чернокожий, поговаривают, ещё лихой до да утех и уд здоровенный имеет, произнесла совершенно серьёзным лицом Наталья, хотя глаза выдавали, что она с трудом сдерживает улыбку. Вернёмся к этому вопросу позже. Нервно выдохнув, произнёс Пётр: Грубить любимой, а теперь ещё и единственной сестрёнке хотел. Как и не волить в брачном союзе. Тем более, что обещал когда-то детское пожелает, выйдет по любви. А та не желала. Жела себе удовольствия. Но этикие шутки юмора терпеть ему было не с руки во всяком случае сейчас. Ведь Наталья откровенно издевалась. Хоже того, могла я рогом упереться, чтобы назло брату. И что ему потом делать пришлось бы с чернокожими племянниками на виду всей Европы, да и не только. У тех осман до да персов к онм тоже относились э-э не очень. После разговора с сестрой Пётр Алексеевич направился к Ромадоновскому. Где уже должен был собраться малый совет, всё-таки дело произошло серьёзное. Прибыл, посидели почти натрезвую, поговорили. Поднимать особенно тема участия боярских родов в подготовке и осуществлении мятежа не поднимали, точнее, всё, что можно, вешали на милославских и переводили стрелки. Коснулись странного поведения Шейна. но карать как-то сурово того не стали, прекрасно понимая его мотивы. Ограничились фактически домашним арестом пожизненным. Благо ему вряд ли оставалось много. Само собой с определённым раскулачиванием в пользу казны. Оставили только для жизни потребное скромный, но достойный, а остальное забрали. Емущества Милославских тоже казнья отписали всё. И имущество всех замеченных в открытом бунте, будь то боярин или дворянин. Пётр не спешил никого награждать, да никто и не просил. Ситуация была такова, что каждый из родов опасался: дёрнись, попытайся отжать себе лакомй кусочек, и вчерашние соратники покланут тебя сдадут. слишком там всё внутри оказалось напряжённо и искрило настолько, что они не пытались друг друга сдавать на перегонки только понимая, что тогда и их сдадут со всеми вытекающими так хотелось, очень хотелось, что крайне благотворно сказалось на казни, которая крепко пополнилась и землёй, и движимыми материальными ценностями и регулярным доходом от того или иного дела. Не то чтобы это сыграло какую-то ключевую роль, нет. С деньгами в Казне в долгосрочной перспективе всё так же было неважно, но в моменте приход оказался приятным. Это какая-то тринадцатая зарплата. Бонус, премия. Не обошли и вопрос стрельцов. Вот, государь, произнёс Фёдор Юрьевич, положив перед Петром несколько исписанных аккуратным почерком листов. "Е проект реформы стрелецкого войска". И далее пояснение: "Ты составил, хмм, сын твой". Немного потупившись, произнёс князь Кесарь. "Лёша? Понимаю, ребёнок." Но он старался. Да и мы с Патриком Ивановичем помогали ему как могли, поправляли, подсказывали. Пётр фыркнул. Он был в стороне от происходящих в Москве в 1697-1698 годах событий, и потому не знал истинной роли царевича. К всяк и того что все свои новшества и предложения он старался теперь не от своего имени пихать, а через людей влиятельных. Так и тут царь подумал, что сии бумаги есть плод работы Рамадановского и Джордана, но никак не Алексея, которого сюда просто приплыли. Во время подавления мятежа лучше всего проявили себя старые солдаты, записанные в стрельцы в качестве награды. просто потому, что у них имелись навыки подходящие и опыт. Обычные же стрельцы в основной массе выставлялись в документе неумехами. Кроме того, указывалось, что главная беда стрельцов двоякость их природы, что день нельзя и службу ладно нести, и хозяйственными делами заниматься. Будучи оторванными от своих семей и лавок с мастерскими, стрельцы стремительно теряют стойкость и расположение духа. Это вот дальняя крепостная служба превращается в великий риск. Посемов в проекте реформы предлагалось перво-наперво лишить стрельцовскую службу наследственности и зачислять в неё с правами всякими лишь в личную награду за беспорочную службу в солдатских полках. Ну или рейтарских, или каких ещё регулярных. Послужил лет, ну, допустим, 10. Вопросов к тебе нет, Значит, молодец. Держи патент стрелецкий личный и направление в тот или иной город, где ты получаешь право на беспошлинную торговлю или ремесло, что позволяло в случае подхода неприятеля или ещё каких-то бед иметь в городе лояльный правительству гарнизон из опытных солдат. Ну и потенциально некоторый обученный резерв. Пусть и не молодой, однако вполне себе пригодный при какой краености. Причём направлялись они на проживание с вооружением и всем потребным снаряжением, за которым должны были лично следить и поддерживать в надлежащем состоянии, храня его дома и являясь с ним на смотр или по тревоге для защиты города. Чтобы как-то поддерживать навыки новых стрелцов, их предлагалось раз в полгода гонять на непродолжительные учебные сборы. Как сейчас со стрелцами и поступают? Но так как изначально они уже всё нужное умели, то и толку от этого выходило больше. За одно это мотивировало солдат на добрую службу. Потому как от её успехов и город выбирался. Ведь в той же Москве всяко выгоднее ремеслом каким заниматься, чем в том же Берёзове. Главной проблемой выглядело наследие, ведь стрельцы представляли собой узкое специализированное сословие, а не рот войск. Сохранять это виделось в проекте реформы неразумным. Дабы сын стрельца мог получить патент отца, ему предлагалось поступить в регулярный полк и отслужить там добрым образом установленный срок. Через что преемственность и станет идти. Ведь отец сына, желая передать дела, точно станет готовить к доброй службе. Так что в солдатские полки пойдут из этой среды уже хоть как-то и чему-то обученные ребята. Действующие же стрелецкие полки проект реформы предлагал распустить, предложив охочим стрельцам поступить на солдатскую или роетарскую службу. Тех же, кто того не желал, записать ремесленниками или торговцами на общих основаниях. Но опять же, доброй волей, чтобы выбирали свою службу. И это ты говоришь, Лёша предложил. Истинно так. Мы с Патриком Ивановичем только оформили всё чин по чину, да подправили и в готовые указы обратили. Осталось только подписать и делать. А не дуришь? Еремадановский достал нательный крест и поцеловал. Да, задумчиво произнёс царь. Он с того самого преображения сына в Успенском соборе держал дистанцию. общался, но крайне ограниченно, наблюдался со стороны, и чем дальше, тем больше накапливались вопросы. И страх с подозрительностью замещались любопытством. Слишком много всего накопилось. Пора бы уже и поговорить с сыном серьёзно, обстоятельно. Тем временем в Лондоне шёл доклад королю Вильгельму III о том, что случилось в Москве. Бунт Цурова подавлен сир. Жизни лишились все милославские и самые ярые их сторонники. Не пощадили даже царскую кровь. 10 девиц представились. Сёстры и племянницы царя. Выдохнул Вильгельм Оранский, впечатлённый размахом разборок. Он как-то не ожидал от того приятного и жизнерадостного московита такой жестокости и решительности. Царь ему казался больше вспыльчивым, но любознательным дурашкой, а тут такое. Значит, Питер укрепил свои позиции. Да, как никогда. Кроме того, возвращаюсь в Москву, он встретился с Августом Саксонским и провёл с ним несколько часов. Вот как. И о чём они разговаривали? Разговор был с глазу на глаз, никто о том не знает, даже польские сановники. Иначе бы я вам о том доложил. Такая скрытность. Что за секреты? После тех переговоров Август предложил встретиться Фредерику Ольденбургу. Я смею предположить, что готовится союз из Саксонии, подчинённой ныне ей речью Посполитой, Дании и России. Против кого? У них есть только один общий противник шведы. Доча непонятно. Они желают возвратить свою старинную провинцию Сконы. Русские хотят отбить Ингрию, получив выход к Балтике. А Август чего жаждет? Признаться, не вижу его интересов. Ливония сир. Говорят, что он жаждет занять Ливонию, утвердившись в ней как наследный правитель, а потом ввести её в состав Речи Посполитой, через что изменить порядок престолонаследия, дабы и там закрепить свою династию на престоле. Вильгельм нахмурился. Война этого нового, отчетливо проступающего союза со Швецией ему была совершенно не нужна в силу политических обстоятельств. Так-то и ладно, и чёрт с ними. Но намечалась большая драка за испанское наследство, и она, судя по всему, была неизбежной. Дело в том, что в Испании правил глубоко больной король Карл II Габсбург, плод кровосмесительных браков, не способный иметь детей. На нём прямое наследование по мужской линии и пресекалось, что ставило вопрос ребром о том, кто станет править. Французский король Людовик XIV пытался посадить на престол своего малолетнего внука Филиппа, герцога Анжуйского, что вело бы к утрате Габсбургами не только Испании, но и испанских Нидерландов, Милана и Неаполя. В идеале это позволяло даже добиться объединения Франции и Испании под рукой одного монарха. Даже если нет, то такое ослабление могущества Габсбургов избавляло Францию от перманентной угрозы войны на два фронта с сильными противниками и открывало свободу для манёвра. Император Священной Римской империи Леопольд I Габсбург напротив стремился этому помешать и не дать своей династии утратить контроль этих владений. Просто потому, что это очень сильно ослабляло его дом и не только из-за утраты западных земель с обширными ресурсами, но и ставило под вопрос господство Габсбургов в Священной Римской империи. Сохранение Испании в руках династии Было вопросом выживания. Англия и Голландия, объединённые в те годы личной унией, стремились остановить развитие Франции и поэтому держались в этом приближающемся конфликте со стороны Леопольда. Швеция же была важной фигурой в этой намечающейся партии. В XVII веке шведские войска не раз показывали выдающиеся результаты. Заслужив уважение, начиная с Густава II Адольфа, на полях Тридцатилетней войны, при котором и зашла их счастливая звезда, из-за них теперь шёл Торк. Французы рассчитывали на их участие посулами о расширении шведских владений в Нижней Германии, дабы как минимум отвлечь значительные силы Габсбургов. А если повезёт, то и поставить союзные силы в Нидерландах в два огня. зажав между французской армией и шведской. Англичане с голландцами стремились этому помешать и привлечь шведскую армию в эту войну уже на своей стороне за деньги, с которыми в казне Стокгольма традиционно было всё очень плохо. По этой причине как Франция, так и Англия с Голландией были заинтересованы в как можно более продолжительной войне России с Турцией. Так как без России в драку со шведами, саксония и Дания, скорее всего, не полезут. Из-за чего Россия находилась в сложном положении на юге, сковывающем её по рукам и ногам. Священная Римская империя в этой ситуации блюла свои интересы. В линию продолжения войны России с османами выглядело не только возможностью привлечь в свой союз шведов, но и инструментом сдерживания великой Порты. ведь как-то воевать дальше хотели только в Венеции. Однако своих сил им явно не хватало, а Россия, несмотря на взятие Азова, прекрасно показала свою военную мощь и рассчитывать на неё они просто не могли. Впрочем, в Османской империи всё было неладно. Совсем не ладно. Затяжная и крайне неудачная война против коалиции европейских государств крайне негативно сказывалась на великой Порте. Удары сыпались со всех сторон, поражения шли за поражениями на протяжении более чем десятилетия. Это обстоятельство не только истощило казну и посеяло всеобщее недовольство в обществе, но и меняло султанов как перчатки. Несколько лет следующий С начала войны правил уже пятый султан, и трон под ним шатался самым немилосердным образом. Великий Порти требовался отдых, как для развала коалиции противников, так и для решения стремительно нарастающих внутренних проблем. Вильгельм III это отчетливо осознавал, прекрасно представляя себе достаточно скудные военные возможности Москвы. В этом плане угроза именно разгрома Швеции его не пугала. В отличие от понимания масштабов России и того, что маленькая Швеция там может просто завязнуть. Что было нежелательно, к этим не смертельно.